Лиза Бар, Женщина в огне. Перед вами художественное произведение. Все персонажи, места и события, плод воображения автора или используются исключительно в творческих целях. Все имена и сюжетные ходы в произведении вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или умершими, случайны. Посвящается Дэвиду, Ноа, Майе, еще одной Майе и Изи. Вы — моя жизнь. Памяти моей любимой бабушки Рэйчел, несгибаемому бойцу, большой медведице и шеф-повару Heaven's Kitchen. Твой голос до сих пор помогает мне выбрать верный курс. Хорошие художники копируют, великие крадут. Пабло Пикассо. Можно целую неделю смотреть на картину, а потом ни разу о ней не вспомнить. А можно мельком увидеть то, что не забудешь до конца своих дней. Жоан Миро Пролог Художественная ярмарка Art Basel, Майами. Краем глаза Джулс отмечает устремленный на нее пристальный взгляд темно-серых глаз. Чётко очерченные брови нахмурены. Ее рассматривают, словно какую-нибудь картину. Сердце начинает биться быстрее. Джулс слегка поворачивается, чтобы женщине было лучше видно и тут же напоминает себе — «Осторожнее! Каждое движение необходимо тщательно просчитывать». Она долго готовилась к этому моменту, изучила предпочтения Марго де Лоран и теперь знает ее вкус и стиль лучше своего собственного. К образу для сегодняшнего вечера Джулс подошла основательно. Эрудированная журналистка исчезла. Ее место заняла элегантная и соблазнительная девушка. Непокорные каштановые кудри уложены и струятся мягкими волнами. Очки в черепаховой оправе заменили контактные линзы. На Джулс малиновое платье от РВ Леже, плотно облегающая фигуру. Все изгибы, которые она всю жизнь усиленно прятала под мешковатыми свитерами, Одно плечо обнажено. Наряд принесли вместе с запиской. Наденешь это. Так и просится добавить «Иначе». Впрочем, отправитель не в курсе, что Джулс опережает его на шаг. К платью прилагались туфли от Аники Баум на 10-сантиметровые шпильки. Вполне ожидаемо. На арт главное не искусство, а обувь. Она расскажет всю правду, кто ты на самом деле и что можешь себе позволить. Создаешь ли видимость богатства или стоишь внимания? Если у тебя билет на однократное посещение ярмарки стоимостью 50 долларов, считай, ты никто. Обладатели многоразового вип-пропуска знакомы с важными шишками. А у Джулс и вовсе заветная элитная малиновая карта. Круче некуда. «Детали решают все, сказали ей несколько месяцев назад, когда расследование только началось. Марго де Лоран — одна из самых известных галеристов в мире. Не учтешь все мелочи — вылетишь из игры. Марго не отрывает взгляда от Джулс. На блестящих темно красных губах появляется... Обольстительная улыбка. Вот только девушка хорошо знает, это не демонстрация желания, а проявление самоконтроля. Марго ставит бокал с недопитым шампанским на поднос проходящего мимо официанта, берет два полных фужера и поднимает один, продолжая смотреть на Джулс. Намекает, что на карту поставлено больше, чем можно подумать. В конце концов, это «Вечер Марго» — самое престижное мероприятие в Майами, где можно и на других посмотреть, и себя показать. Мадемуазель де Лоран ожидает, что Джулс станет играть отведенную ей роль. Ярмарка, которую спонсируют компании Моэд Хеннесси и Луи Виттон и крупнейший швейцарский холдинг UBS — эксклюзивное событие. Приглашения на помпезную демонстрацию достижений, как уже известных, так и только начинающих художников, вручаются лично. Среди гостей — самые влиятельные и знаменитые люди, наркоторговцы и политики, светские львы и те, кто занимает видное положение в обществе, критики и коллекционеры. Они бродят по двору особняка Версачи, ныне известному как вилла Касса Касуарина, и, скорее всего, задержатся здесь до рассвета. Цель Марго — не продать работы художников, а укрепить свой бренд и затмить конкурентов. Мадмуазель де Лоран, одетая в весьма откровенные, почти до неприличия блестящее платье-смокинг, Наслаждается ролью королевы Бала. Джулс противно даже смотреть на глубокое декольте, демонстрирующее высокую, покрытую загаром грудь. Все ненастоящее и безжизненное, как и сама Марго, не более чем красивая картинка. По коже Джулс бегут мурашки, когда мадмуазель де Лоран направляется прямиком к ней. Ты должна выглядеть спокойной и уверенной, напоминает она себе. Другого шанса не будет. Ставки сделаны. Джулс бросает взгляд на другой конец двора и отыскивает в толпе гостей Адама. Его окружили журналисты, обсуждают последние работы. Парень пока ее не видит, даже не подозревает, что она здесь. Как же он хорош собой! Слегка взлохмаченные волосы напоминают прически известных футболистов. На нем клубный пиджак. Адам их ненавидит. Куда комфортнее он чувствует себя в рваных джинсах и футболке с изображением рок-группы. У него таких немало. Джулс на секунду зажмуривается, стараясь не отвлекаться. Она должна защитить Адама, их всех, от Марго. Накатывает страх. Она пытается совладать с эмоциями. Может ли кто-то чувствовать себя в безопасности рядом с этой стервой? Джулс сжимает кулаки. Придется совершить невероятное, чтобы заманить Марго в ловушку и рассказать всем правду. Не то, что напишут они ней завтра в газетах, а то, что было на самом деле. Марго дефилирует сквозь разряженную толпу, не обращая внимания на угодников, пытающихся привлечь ее внимание. Она решительно приближается к Джулс, словно пантера, готовящаяся совершить прыжок. Заискивающие гости, перемешавшиеся на площадке, словно в диаграмме Венна, расступаются. Шелковое платье Марго Касается оголенной кожи Джулс, у девушки перехватывает дыхание. Мадмуазель де Лоран так близко, что невольно приходится вдыхать сильный аромат ее духов, в котором нотки таитянской ванили переплелись с едва уловимым намеком на розу. Лимитированная серия «Империал Мэджести» номер 1 от Клаева Кристиана входит в число самых дорогих парфюмов в мире. Об обязательных атрибутах Марго Джулс узнала из статьи в британской версии журнала Vogue. «Выглядишь чудесно», — шепчет мадемуазель Делоран ей на ухо, «не забывай делать заметки». И не успевает Джулс открыть рот, чтобы задать вопрос, как Марго целует ее. Приходится приложить огромные усилия, чтобы сдержаться и не начать отплевываться, пытаясь избавиться от вкуса сигарет и шампанского. «И не суй свой нос куда не надо», — предупреждает мадмуазель де Лоран, всовывает ей в руку бокал шампанского «Рюинар» и плывет на другой конец двора. Джулс поднимает глаза и натыкается на шокированный взгляд Адама. Парень ее заметил и видел поцелуй. У него отвисает челюсть, в глазах вопрос «Какого черта?». Она пытается сказать ему без слов «Это не то, о чем ты подумал». Потом смотрит по сторонам, собираясь смешаться с толпой гостей. «Сейчас не время объясняться с Адамом». Мадмуазель де Лоран поднимается на подиум, установленный рядом с богато декорированным фонтаном, который венчает голова Посейдона. Джулс чувствует, как бешено стучит сердце. Известный диджей включает музыку, разговоры смолкают. Марго обводит взглядом аудиторию, свое войско. Она наслаждается их лестью, откашливается и выжидает до тех пор, пока молчание не становится неловким. Играть и упиваться властью — в ее стиле. Все знают, что Марго де Лоран не может жить без внимания. Джулс изучает толпу. Все глядят на владелицу сети известных галерей, словно загипнотизированные. Хочется крикнуть «Идиоты!». Она же вас дурачит. Обстановка безупречна и продумана до мелочей. Словно в сценарии к фильму. По всему богато украшенному дворику и на площадке перед бассейном, среди гигантских ледяных скульптур и позолоченных подсвечников аккуратно размещены картины. Официанты все как на подбор. Мускулистые молодые парни в обтягивающих черных джинсах и белых майках. Они больше напоминают танцоров из стриптиз группы Chippendales. Даже погода идеальна. Непривычно теплая для зимнего вечера, с легким бризом, который дует словно по заказу. Все слишком хорошо. Джулс делает глубокий вдох. Что-то должно сорваться. «Добрый вечер. Меня зовут Марго де Лоран. Я безумно рада, что вы пришли на наше мероприятие». Ей даже не нужен микрофон. Глубокий голос разносится над толпой, британский акцент, намекающий на благородное происхождение, пафосно подчеркнут. «Мы в восемнадцатый раз открываем ярмарку «Арт Базель». «Сегодняшнее мероприятие для меня особенно важно. Это не просто выставка художественных произведений, а нечто более личное». Марго указывает на холст позади, накрытый тканью. Все взгляды устремляются туда. Мадмуазель Делоран умело командует парадом. «Эта картина исчезла из нашей семейной коллекции 80 лет назад». И вот долгая пауза. Марго обводит его взглядом забитый до отказа двор. Затем поворачивается к стоящей рядом помощнице, с ног до головы одетой в черные. «Снимай». Та одним движением сдергивает с полотна ткань. Джул с ужасом взирает на огромный холст. Она шокирована. Словно пришла в ресторан и узнала, что друзья устроили для нее вечеринку-сюрприз. Наверное, ей кажется, что Марго смотрит с подиума прямо на нее, и ядовитая улыбка превращается в ухмылку. Кровь шумит в ушах. Девушка чувствует, что начинает закипать. У семейства Делурам нет прав на эту картину. «Лгунья!» Хочет крикнуть Джулс во весь голос, однако горло сдавило, и из него не вырывается ни звука. По спине струится пот. Нет, не может быть! И все же холст на подиуме. Раздаются аплодисменты. Сначала робкие, затем оглушительные, словно любимая команда победила на Кубке мира. Лицо Джулс пылает а руки ледяные, как будто тело разучилось регулировать температуру. Ее одурачили. Марго наслаждается реакцией публики. Тяжелый взгляд снова останавливается на Джулс. Ледяная улыбка. Не просто дань триумфу, а еще и свидетельство позорного провала противника. Адам пытается пробраться к ней сквозь толпу. Джулс не успевает ничего предпринять. Кто-то стучит по плечу. Она оборачивается. Перед ней молодая женщина с резкими чертами лица. На ней белое кожаное платье, настолько облегающее, что, похоже, его придется разрезать, чтобы снять. Дама стояла у входа в особняк, отмечая в списке прибывающих гостей. Не похоже, что это входит в ее обязанности. «Следуйте за мной», — тихо командует женщина. Ну вот, началось. У Джулс подкашиваются ноги. Она смотрит на другой конец двора, но Адама уже не видно. Куда он делся? Голова кружится. «Думай», — приказывает она себе, «думай». Интуиция подсказывает что нужно бежать отсюда со всех ног, и вместе с тем ясно, что лучше делать, как говорят. Иначе Джулс не хочет даже знать, что произойдет в противном случае. Она идет за женщиной, сквозь почти незаметную боковую дверь, вниз по короткой узкой лестнице и дальше, в неизвестность. Внезапно чьи-то сильные мясистые руки выхватывают у нее сумочку и толкают на заднее сиденье ожидающего у дома автомобиля. Джулс даже не успевает понять, что произошло. Она оборачивается и сквозь тонированное стекло видит женщину в белом кожаном платье. Та стоит под пальмой, на лицо падают резкие тени. Вдруг. Кто-то натягивает на голову Джулс мешок и связывает ей руки. Воздуха не хватает. Машина резко трогается. Такое ощущение, будто голова сейчас оторвется. Джулс вжимается в кожаное сиденье. Почему она не ушла? Не побежала и не позвала на помощь, пока была такая возможность. Разве ее жизнь? И жизни близких стоят этой поганой картины.